волжской мисс машины испытательной станции грамотно пили с утра до вечера, всегда готовые подмахнуть подписи под любым актом или протоколом. Три дамы, представлявшие культуру, здравоохранение и торговлю подмосковья, приучены были делать то что велит начальство и к тому же еще попались в Недавно на растратах. А в представителей Ваира, Аркашки, кольцатом, было нечто, от чего братья ударились бы в бега, прикинувшись за разными больными. Ошеломил братьев и документ, читанный одним из их клиентов. И если этому документу верить, то получалось. Сравнительные испытания уже проведены. Непригодность ланкинского комбайна удостоверена и подтверждена подписями всех членов комиссии, включая и А.Н. Сургеева, благодаря чему рязанский комбайн КУК-2 признан хорошим, и производство его будет продолжено. В наличии такого документа Братья Мустыгины верили и не верили, хотя по опыту знали, что такая подтасовка возможна. И если, к примеру, в 30-х годах где-то в Москве заранее определяли, сколько врагов народа в Подольском районе, то органы именно такое количество вредителей и находили. Но более всего удручало братьев арифметические подсчеты. Энергия и время, потраченные ими на добычу нужной Андрею информации, останутся после безвременной гибели друга невозмещенными. Андрей Сергеев, как на орловском рысаке, мчался в совхоз, размахивая мечом и грозя снести головы всем противникам прогресса, растоптать сомневающихся и прорвать все редуты, стоящие на пути комбайна Ланкина. С гиканьем влетел он в совхоз-борец и с изумлением обнаружил, что враги давно разбежались, что все в общественной комиссии Нехорошими словами и женщины тоже говорят о рязанском комбайне. Материнской заботой окружили Андрюшу эти женщины. Принесли свежее постельное белье, повели в красный уголок совхозной гостиницы, усадили за стол, накормили остатками ужина вкусного, мясного, пахучего. Отцовское участие проявили два инженера по Волжской мисс, затащив к себе и налив полстакана водки. Не проявлял злобности Васькянин, квартиру которого он осквернил. Срутник тыкнул пальцем в черный экран молчавшего телевизора, и Андрей вскрыл аппарат, изнутра которого полезли вскоре кадры последних известий. «Спать пошел!» и в комнате своей попал в объятья бравого представителя воира Аркадия кольцатова парня в кожаном реглане. Припухшие веки воировцы, только что прибывшего, сообщали его глазам нагловатость.